Глава девятая Тюрьма помещалась в одном из северных двориков дворца, едва ли не под самой внутренней стеной. Двор пропах отходами до такой степени, что даже Шарп, следуя за Лоуфордом и чувствуя спиной острие штыка, невольно задержал дыхание, чтобы не расстаться с содержимым желудка. Место оказалось оживленным. В расположенных по периметру двора низеньких тростниковых лачугах обитали со своими семьями дворцовые слуги, рядом находились конюшни и огороженный загон, в котором содержались восемь гепардов. Последних тип убрал с собой, отправляясь охотиться на газелей. К месту охоты зверей доставляли в клетках на колесах, и поначалу Шарп подумал, что их с Лоуфордом поместят в такую же. Но сопровождавший пленников солдат протопал мимо неуклюжих повозок и свернул к ступенькам, которые спускались к длинному и узкому открытому коридору, больше напоминавшему выложенную камнями траншею. В конце коридора обнаружилась окруженная высоким железным забором яма, охрану которой несли двое солдат. Один из них, сняв с пояса ключ, открыл замок размером с плод манго, сопровождающий подтолкнул англичан к проходу. Вооружена тюремная стража была не мушкетами, но свернутыми и заткнутыми за пояс хлыстами и старинными мушкетонами. Повинуясь молчаливому жесту тюремщика, Шарп и Лоуфорд спустились еще по одному лестничному маршу и оказались в другом, глухом каменном коридоре, по обе стороны которого помещались зарешеченные камеры. Всего их было восемь, по четыре с каждой стороны и каждая отделялась от соседних и от центрального прохода лишь железными прутьями, толщиной с кулак взрослого мужчины. Надзиратель сделал знак подождать, пока он откроет камеру, но замок то ли заржавел, то ли заупрямился, ключ от другого затерялся, в дальней камере что-то заворочилось на соломе, потом глухо заурчало, и Шарп, присмотревшись, увидел, как со своей лежанки поднимается здоровущий тигр с бесстрастными желтыми глазами. Из первой слева камеры тоже донесся шелест соломы. смотрите как кто к нам пожаловал!» Не узнать голос сержанта Хейксвилла было невозможно. «Шарпи!» «Помолчите!» — бросил ему Лоуфорд. «Есть, сэр! Молчу, сэр! Как приказано!» Хейксвел приник к железным прутьям, с удивлением взирая на пополнение. Лицо его привычно дергалось. «Молчу, как могила, сэр!» «Но только со мной тут никто и не разговаривает! Тот не желает!» Он кивнул в сторону противоположной камеры, с замком которой и возился сейчас надзиратель. «Ему нравится, что было тихо!» — не умолкал сержант. «Как в церкви! Только молитва и бормочет! А здесь всегда тихо, сэр! Только ночью иногда эти черные орут один на другого! Паршивые ублюдки, иначе и не скажешь! Запах чуете, сэр? Как в сральне!» То ли от избытка чувств, то ли по какой другой причине, нервный тик не оставлял Хейксвела, а глаза его в полусумраке светились от радости и злобы. «Тошно тут без компании, сэр!» «Дрянь!» — пробормотал Шарп. «Тихо! Помолчите вы!» — бросил Лоуфорд, и, поблагодарив кивком открывшего, наконец, замок надзирателя, вошел в камеру. «Заходите, Шарп!» Лейтенант не без опаски ступил на грязную солому. Камера размером 8 на 10 футов позволяла, по крайней мере, стоять в полный рост. Пахло здесь тоже не слишком приятно, но в любом случае не хуже, чем во дворе. Дверь захлопнулась. В замке повернулся ключ. «Уилли!» — послышался из тени усталый голос. «Какой ты молодец, что пришел навестить старика!» Шарп повернулся. В углу, закопавшись в солому, полусидел-полулежал полковник Маккандлис. Несмотря на очевидную слабость, шотландец поднялся и даже сделал шаг навстречу соотечественником, отвергнув помощь племянника. «Лихорадка», — объяснил он, — «приходит и уходит. И так уже много лет. Думаю, вылечить ее мог бы настоящий шотландский дождик, но такая перспектива представляется мне маловероятной. Рад тебя видеть, Уилли. И я вас. С рядовым шарпом вы уже знакомы». МакАндлес хмуро посмотрел на солдата. — У меня к вам вопрос, молодой человек. — Там не был порох, сэр, — сказал Шарп, вспомнив свою первую встречу с полковником и уже предвидя, о чем тот может спросить. — И вкус был не тот, сэр, не соленый. — Да, на порох было не, не похоже, — согласился МакАндлес. — Слишком легкий. Ветер его разносил, как муку. «Но я хотел спросить о другом. Что бы вы сделали, рядовой, если бы порох был настоящий?» «Я бы вас застрелил, сэр. Прошу прощения, сэр». «Шарп!» — укоризненно воскликнул Лоуфорд. Все правильно!» — остановил его полковник. «Хитрец типу. Он вас проверял, да? Испытание для рекрута провалить нельзя. Я рад, что там был не порох». Но, должен сказать, вы дали мне повод для беспокойства. Ничего, если я сяду. Немного ослаб. Он опустился на солому и снова посмотрел на Шарпа. «Вам, похоже, тоже досталось. Больно?» «Сломали ребро, сэр. Вы не против, сэр?» Шарп медленно сел и осторожно приподнял полы мундира. «Свежий воздух все залечит, сэр», — сказал он Лоуфорду, который наклонился, чтобы рассмотреть открывшиеся на спине раны. А... свежего воздуха здесь не дождешься», — вздохнул МакАндлес. «Чувствуете запах?» «Такой не пропустишь», — отозвался Лоуфорд. «Это из-за новой стены», — объяснил полковник. «Когда строили, перекрыли сточные канавы, Так что в реку отходы не поступают, а дерьмо скапливается в источнике. Кое-что, правда, просачивается через ворота, но этого мало. Вся надежда на западный ветер. Он невесело усмехнулся. Ха, помимо прочего. МакАндлесу, разумеется, хотелось узнать последние новости. И не только те, что касались приключений Луфорда и Шарпа в Сиренгопотаме, но и хода осады, и он застонал от отчаяния, услышав о том, где именно британцы планируют нанести основной удар. «Значит, все-таки с запада...» М -м -м. «Да, сэр». «И прямиком в крепкие объятия типу». Полковник помолчал, потом лег, зарывшись в солому и стараясь согреться. «А сообщение вы передать не смогли?» «Нет, конечно. Такие дела легко не делаются». Он покачал головой. «Будем надеяться, что типу не успеет приготовить ловушку». «Там все уже почти готово», — вставил Шарп. «Я сам видел». «Ничего удивительного. Он дело знает. Я говорю о типу. Умен и ловок. Похитрее, пожалуй, чем его отец. А Хайдарали тоже простаком не был». «Я его не знал, но, думаю, старик бы мне понравился. Т тот еще мошенник, а теперь вот сын. Его я тоже лично не знал, пока не попался, и предпочел бы не знакомиться. Хороший солдат и опасный враг». МакАндлес прикрыл глаза, его трясло. «Что он с нами сделает?» — спросил Лоуфорд. «Не могу знать». Многое зависит от его снов. Он не настолько хороший мусульманин, каким себя представляет, потому что верит в древнюю магию и полагается на сны. Если ему приснится что-то такое, что можно интерпретировать, как повеление убить нас, то у нас убьет. И вот Джетти просто свернут нам шеи, как тем несчастным джентльменам, которые были здесь до вас. «Вы о них слышали?» «Слышали», — ответил Лоуфорд. «Убить пленных на потеху войску!» МакАндлес неодобрительно покачал головой. «А ведь среди них были и христиане. В живых остался только вот этот». Он кивнул в сторону камеры Хейксвилла. «Остался в живых, сэр, только потому что выдал нас», — не скрывая отвращения сообщил Шарп. «Ложь, сэр! Грязная ложь!» — воскликнул возмущенно Хейксвел, внимательно прислушивавшийся к разговору соотечественников. «Да, сэр! Грязная ложь! Да и чего еще ожидать от такого никчемного солдата, как рядовой Шарп?» Макандлис повернулся к сержанту. «Тогда почему вас пощадили?» — холодно спросил он. «Отмечен господом, сэр! Так точно! Всегда был! Нельзя меня убить, сэр!» «Безумец!» — прошептал полковник. «Убить тебя можно, ободая, возразил Шарп. «Дрянь! Если б не ты, я бы сейчас нес донесение генералу Харрису! Ложь, сэр! Снова ложь!» «Потише вы оба!» — прикрикнул МакАндлес. «И, рядовой Шарп, сэр, не могли бы вы оказать мне любезность? Не богохульствуйте! Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно!» Ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Книга исхода, глава 20, стих 7. Аминь, сэр! откликнулся Хейксвилл. «Извините, — Извините, проворчал Шарп. Скажите, рядовой, вы знаете десять заповедей? Поинтересовался полковник. Никак нет, сэр. Ни одной? «Не попадись, сэр. Это разве не заповедь?» — с совершенно невинным видом спросил Шарп. МакАндлес в ужасе уставился на него. «Вы вообще какую-то религию исповедуете?» «Нет, сэр. Мне это было ни к чему». «Религия каждому нужна», — оживился полковник. «Как и кое-что еще, сэр», — шотландец поежился. «Если только Господь пощадит меня, Шарп». «Я постараюсь возместить ущерб, который вы нанесли своей бессмертной душе. Уилли, та Библия, что дала вам мать, еще у вас?» «У меня ее отобрали, сэр. Удалось сберечь только одну страничку». Лоуфорд выудил смятую страницу из кармана мундира. При этом он покраснел, потому что они с Шарпом знали, что сохранена страница священной книги совсем ради иной, куда менее возвышенной цели. Только одну, сэр. Дайте ее мне, потребовал Маккандлис. Посмотрим, что желает сказать нам Господь. Он разгладил скомканный листок и поднес его к свету. А! Книга Откровения, удовлетворенно пробормотал шотландец. Блаженны, мертвые, умирающие в Господе. Аминь. Не очень-то весело, сэр. В таком месте не до веселья, рядовой. Но сам Господь Бог обещает, что я отдохну от трудов своих. Мне этого утешения вполне достаточно. Полковник улыбнулся. Позволю предположить, рядовой, что вы читать не умеете. Я, нет, сэр, меня этому не учили, сэр. Глуп, сэр, непроходимо глуп подал голос Хейксвилл. «Всегда таким был, сэр! Туп, как бревно!» «Надо обучить вас грамоте», не обращая внимания на реплики сержанта, продолжал МакАндлес. «Мистер Лоуфорд собирался со мной позаниматься, сэр». «Что ж, тогда не будем откладывать», решительно объявил полковник. «Только вот с чего начать, дядя?» неуверенно заметил Лоуфорд. «Почему бы не с Т... Те... с Тигра?» предложил МакАндлес. В дальнем углу зашевелился и заворчал тигр. Так Шарп, с опозданием на несколько лет, начал учиться. Осадные работы продвигались быстро. Солдаты, красномундирники и сипаи работали круглосуточно, прорывая траншеи и укрепляя их связками бамбука. Дело шло бы еще лучше, если бы не постоянный обстрел ракетами — Типу удалось поставить на место несколько тяжелых орудий, хотя их огонь почти не мешал союзникам, тогда как пушкари султана несли немалые потери от ответных залпов британской артиллерии, установленной в захваченном форте. Положение осажденных еще более ухудшилось, когда к 18-фунтовым орудиям присоединились более легкие 12-фунтовые и короткоствольные гаубицы, неустанно бомбардировавшие глиняную стену. В конце концов, тяжелые осадные пушки заняли подготовленные позиции, а вслед за ними, под покровом ночи, были подвезены и остальные. Теперь глазам защищающих полуразрушенную западную стену воинов типа предстал совсем другой пейзаж. Лабиринт траншей и укреплений. Пересекая поля и луга, траншеи заканчивались земляными брустверами, за которыми скрывались мощные орудия. Кое-где за ними не скрывалось ничего — И кучи земли служили лишь для дезориентации Типу, чтобы он не мог получить реальное представление о концентрации ударной силы противника. Пока орудия не начали стрелять, определить их действительное местоположение было невозможно. Тип узнал, что британцы будут атаковать западную стену, но на каком участке? Такое положение вполне устраивало генерала Харриса. Султан делал ставку на то, что британцы уже определились с выбором места штурма. Его саперы у старых ворот, где была спрятана мощная мина, заканчивали последние приготовления. Заряд обкладывали камнями, таким образом, чтобы направить силу взрыва строго на север, в пространство между стенами. Наилучший результат будет достигнут в том случае, если британцы выберут для удара узкий участок между старыми воротами и северо-западным бастионом. И тип полагался не на случайность, а на то, что именно этот участок представлялся, с точки зрения противника, наиболее уязвимым ввиду ветхости внешней стены и ее плохой защищенности. Низкий и отвесный гласис и без того плохо защищал эту сторону, а в том месте, где стена подступала к реке, соорудить его просто не представлялось возможным из-за недостатка места». Участок, на взгляд типу, был слишком беззащитен, чтобы враг устоял перед соблазном нанести по нему сокрушительный удар. Разумеется, положиться в столь важном деле на одну лишь мину, пусть и огромной разрушительной силы, было бы опрометчиво. Взрыв мог бы убить или покалечить сотни наступающих, но противник располагал тысячами солдат. А потому типу готовил армию к настоящему испытанию. Он планировал разместить на западной стене несколько сотен солдат, вооружив каждого тремя заряженными мушкетами и придав каждому обученного заряжающего. Британцев должен был встретить не только град свинца, но и ураган пушечных ядер и картечи, потому что за полуразрушенными укреплениями скрывались орудия, о существовании которых враг не догадывался. Тысячи ракет ждали штурма. Ненадежные на большом расстоянии, они могли стать эффективным оружием ближнего боя, при большом скоплении войск, когда солдаты сбивались в кучи, как овцы в загоне. «Мы покажем неверным ад на земле», — похвалялся Типу, не забывая, однако, при каждой молитве просить Аллаха о скорейшем неспослании Муссона, а на закате поглядывать на небо с надеждой увидеть предзнаменование дождя. Небо упрямо оставалось чистым. Ранний Муссон мог бы утопить британцев в бушующем потоке, уничтожив их без помощи ракет и пушек. Но нынешний год не обещал Майсуру раннего Муссона. И все же, хоть небеса и не сулили дождя, все прочие знамения предвещали успех. Принесенная жертва отвратила неудачу, и теперь как сны, так и предсказатели говорили только о победе. Каждое утро Типу записывал свои сны в специальную книгу — а потом обсуждал их значение с советниками. Прорицатели всматривались в котлы с кипящим маслом и видели в медленно кружащих по поверхности цветных струйках и завихрениях одним им понятные знаки, подтверждавшие истинность снов. Британцы потерпят поражение в Южной Индии, а потом, когда на помощь крепнущей Майсурской империи придут французы, красные мундиры будут изгнаны и из северной части страны. Их кости будут истлевать на местах великих сражений, а знамена выцветать на стенах великих дворцов типу. Тигр воцарится на всей территории, от заснеженных гор севера до зеленого побережья юга, от Карамандела до Малабара. Величие, славу и победы предвещали сны и дымки раскаленного масла. Все бы хорошо. Но однажды на восходе вера типу в благоприятный исход сильно пошатнулась, потому как британцы вдруг демаскировали четыре из своих скрытых батарей, грозные осадные орудия заговорили в полный голос, а хитрая сеть траншей и укреплений исчезла за клубами дыма, которые железные чудовища изрыгали из себя после каждого громоподобного залпа. Еще опаснее было то, что снаряды летели не туда, куда надо, не в уязвимую часть стены, а в сторону самого укрепленного северо-западного бастиона, башни которого возвышались над рекой и над северной и западной стенами. Весь город, казалось, содрогался, когда ядра одно за другим били в цель, стряхивая пыль со старинной кладки, пока на землю не упали первые кирпичи. С северного берега, где находился небольшой британский лагерь, эхом отозвались другие пушки, тоже наведенные на могучий бастион. На следующий день вражеская артиллерия снова открыла огонь, но теперь уже по кавальерам южной оконечности западной стены. Амбразуры стоявших там небольших пушек были разрушены за одно лишь утро, а сами орудия сброшены с лафетов. Причем бомбардировка северо-западного бастиона не прекращалась до тех пор, пока примерно через час после полудня громадное укрепление не рухнуло. Сначала все услышали треск и стон, как при глубоком землетрясении, а потом раскат, как при ударе грома, и вслед за этим каменные башни превратились в груды мусора. Поднявшееся облако пыли медленно надвинулось на кавери, и вода на протяжении почти мили вниз по течению сделалась белой, как молоко. Тишина после крушения бастиона казалась мертвой. Осадные орудия вдруг замолчали. Воины типу, похватав мушкеты, ринулись на стены, но из британских траншей не поднялся ни один солдат. Вражеские флаги также реяли на ветру, но красномундирники и их союзники остались на месте. Один смельчак поднялся-таки на груду щебня, бывшего северо-западным углом городских укреплений. Пыль покрыла его тунику, пока он, пробравшись по руинам, не нашел развивавшийся на самой высокой башне зеленый флаг. Солдат отряхнул полотнище от пыли и дерзко помахал им в воздухе. Заметивший неясное движение, британский пушкарь выстрелил по нему, но ядро с визгом, прорезав серую завесу, ударилось о булыжник, срикошетило, перепрыгнуло через стену и шлепнулось в белую воду. Смельчак, оставшийся целым и невредимым, снова помахал флагом, после чего закрепил его на вершине руин. Типу лично проинспектировал разрушение. Он увидел сброшенные из кавальеров пушки и кучу щебня на месте бастиона, но не обнаружил ни единой бреши ни во внутренней, ни во внешней стене. «Они пытались уничтожить наши фланговые орудия», — объявил своей типу. «Это означает, что план британцев остался прежним. Они намерены атаковать там, где мы этого и хотим». Полковник Гуден согласился с султаном. Поначалу он тоже опасался, что британцы намерены атаковать северо-западный угол города. Но теперь их стратегия представлялась ему достаточно ясной. Британцы не пытались пробить брешь. Они били по тем пунктам, где Типу мог бы установить орудие, чтобы ударить по наступающим с флангов. «Да, они пойдут на штурм там, где мы и ожидаем». К Типу подвели солдата, установившего флаг на развалинах «Бастиона», и султан наградил его мешочком с золотом. Смельчак оказался индусом, что порадовало монарха, сомневавшегося в верности этой категории поданных. «Ваш?» — спросил типу Уаппырао, сопровождавшего своего повелителя в этом инспекционном осмотре. «Нет, ваше величество». Типу вдруг обернулся и посмотрел генералу в глаза. «Те двое англичан. С ними ведь была какая-то женщина». — Да, Ваше Величество. — Разве вы не взяли ее к себе? — Взял Ваше Величество, но она умерла, — спокойно ответил Рау. Вот как? — заинтересовался типу. — Как же она умерла? — Эта девка уже была больна, — небрежно объяснил генерал, — и умерла от болезни, свойственной женщинам ее типа. Те двое, что привели ее сюда, тоже должны умереть. Он все еще боялся, что арест Лоуфорда и Шарпа приведет к разоблачению его измены, хотя вовсе не желал их смерти. «Они умрут. В свое время», — пообещал типу, похоже, потеряв интерес к мэри. «Они умрут. Мы принесем их в жертву, когда потребуется отвратить несчастье или отблагодарить небеса за победу». Сам султан, конечно, предпочел бы второе. Убить пленников и в тот же самый день взойти, наконец, по серебряным ступенькам на тигровый трон, воссесть, на который он пообещал себе не раньше, чем окончательно уничтожить врага. Как бы ему хотелось приблизить этот сладостный миг триумфа. Да, красные мундиры войдут в Серингопотам, но только для того, чтобы изжариться под огнем мести и пасть под приготовленными для них камнями. Стоны умирающих наполнят город еще на несколько дней, а потом придет дождь, и спокойная ленивая Кавери вздуется, выйдет из берегов, вынудив оставшихся на голодном пайке британцев убраться во свояси. Бросив пушки, они начнут долгое отступление через весь Майсур, подгоняемые его типу кавалерии. Стервятники в этом году будут сыты, а на древней земле останутся высушенные безжалостным солнцем кости завоевателей. Султан уже решил, что в день, когда последний красномундирник покинет территорию Индии, он воздвигнет высокую колонну из сияющего белого мрамора, увенчанную головой тигра. Зов Муэдзина эхом раскатился по городу, собирая правоверных на молитву. В наступившей после канонады тишине звук этот был прекрасен. Покорный передал Аллахом типу поспешил во дворец, бросив последний взгляд на лагерь неверных. «Пусть бьют из пушек, пусть переправляются через реку, пусть подходят к стенам его города, а когда подойдут, пусть под ними же и погибнут». К-Л-Ю-Ч медленно повторил Шарп, рисуя буквы на запыленном полу камеры. «Ключ». «Верно, ключ?» «Очень хорошо», — похвалил Лоуфорд. «Жаль только, что его у нас нет». «Зато и есть вот это, сэр», — сказал Шарп, извлекая из кармана мундира отмычку, представлявшую собой набор из нескольких металлических стержней с загнутыми концами. Продемонстрировав свое сокровище лейтенанту, он быстро убрал его в карман». «Разве ее у тебя не забрали?» — спросил Лоуфорд. После ареста их обоих тщательно обыскали и, оставив страницу из Библии, отняли все, что представляло хоть какую-то ценность. «Я ее спрятал, сэр. В такое место, где и не искали». Шарп ухмыльнулся. «Полковник Гуден подумал, что я чешу задницу, а на самом деле...» «Достаточно. Детали я предпочитаю не знать», — остановил его Лоуфорд. «Отмычка у меня хорошая, сэр». «С такими, как здесь, старыми замками можно усправиться за несколько секунд, а потом нападем на стражу, и нас нашпигуют свинцом», — закончил за него лейтенант. «Когда начнется штурм, стража будет наверху, сэр. Они же захотят посмотреть, что там происходит. Нас никто и не услышит». Шарп поморщился, спина сильно болела, а новые раны покрывались подсыхающей коркой крови и гноя, которая лопалась при малейшем неосторожном движении. Но признаков гангрены не было, его не лихорадило, и столь удачный исход вернул Шарпу уверенность в себе. «Когда начнется штурм, — вмешался полковник, — наша стража будет, скорее всего, на стенах, а нас оставят под присмотром тигра». «Вот об этом, сэр, я и не подумал». — огорчился Шарп. — С тигром вам не справиться. — Наверное, нет, сэр, — согласился Шарп. Каждый вечер на закате стражники уходили из тюрьмы, но перед этим выпускали из клетки тигра. Дело это было нелегкое, и, поднимаясь по ступенькам, они удерживали рвущегося на волю зверя с помощью длинных шестов. О том, что животное пыталось напасть на людей, свидетельствовал длинный шрам на мускулистом полосатом боку. Теперь стражники поступали иначе, и перед тем, как уйти, бросали тигру кусок свежей козлятины, так что по ночам заключенные слышали жадное ворчание, чавканье и треск разрываемых клыками жил. На рассвете тигра загоняли в клетку, где он и отсыпался в течение дня, чтобы вечером снова приступить к исполнению обязанностей. Громадная шелудивая зверюга мало походила на ухоженных и гладких придворных тигров, имела вечно голодный вид, а по ночам неслышно прогуливалась по коридору. Иногда, когда боль не позволяла уснуть, Шарп наблюдал за четвероногим надзирателем. Интересно бы, думал он, заглянуть за эти призрачно мерцающие желтые глаза, посмотреть, какие мысли за ними бродят. Порой тигр без всякой видимой причины издавал глухой рык, И тогда ему отвечали со двора гепарды, и ночь наполнялась криками животных. Тигр легко и ловко вспрыгивал на ступеньки и, прижав морду к железным прутьям, ревел во всю мочь. Потом он возвращался на место, молчаливый, переполненный злобой, желтым пламенем зажигавший его глаза. Днем, когда ночной страж спал, за пленниками присматривали надзиратели. Иногда их было двое, иногда больше, до шести — Каждое утро из городской тюрьмы доставляли пару заключенных в ножных кандалах, и эти узники, брецая цепями, выносили ночные ведра, а потом раздавали завтрак. Чаще всего холодный рис, иногда с бобами или кусочками рыбы, и жестяной котелок с водой. Вторую миску риса приносили ближе к вечеру. Все остальное время узники были предоставлены самим себе, и их никто не тревожил. Они настороженно и со страхом прислушивались к доносящимся сверху звукам, каждый из которых мог означать скорую встречу с жестокими палачами типу. А когда наступала тишина, занимались своим делом. Макандли смолился, Хексвелл насмехался, Лоуфорд тревожился, а Шарп учил буквы. Учеба давалась нелегко, особенно в начале. К тому же мешали постоянные издевки сержанта. Лоуфорд и полковник не раз и не два просили его помолчать, но через некоторое время из камеры напротив снова доносились язвительные реплики и неясное бормотание. «Что удумал, а? На что замахнулся?» — пыхтел Хейксвилл достаточно громко, чтобы его услышали. «Наглец! Это уж точно! Читать он вздумал научиться! Подумать только! Да разве ж такое бывает, что бредовой буквы складывал!» «Нет, солдат должен знать свое место, так сказано в Писании!» «Ничего такого в уставе не сказано!» — возмущался в таких случаях полковник. Что присутствовало почти всегда, начиная с рассветом и заканчиваясь с закатом, так это неумолчная орудийная канонада. Громовые раскаты раскалывали воздух, и словно в Торе им трескала высушенная солнцем глиняная стена, а уже потом, гораздо ближе, ухали в ответ пушки Типу. И если на западной стене их почти не осталось, то на северной, поблизости от тюрьмы, орудия обороняющихся били гораздо чаще, стараясь отвечать на каждый выстрел. Так что перепалка не стихала ни на минуту. «Стараются пушкари», — говорил обычный Хейксвелл, «Делают все, как надо, как и подобает настоящим солдатам. Не разгибают спины, не тратят время впустую на чертовы буквы. Т. Кому это надо?» «Как ты кошку не назови, она кошкой и останется!» «Знать надо, как с нее шкуру снять, а не как слово пишется!» «Помолчите, сержант!» — ворчал Маккандлис. «Есть, сэр! Так точно! Приказано молчать! Как церковная мышь, сэр!» Но не проходило и двух трех минут, как все начиналось снова. «Был у нас один такой грамотей, Рядовой Морган, помню! Читать-то умел, а ни на что не годился! Одни неприятности от него!» «Всегда все знал лучше других. И что? Хоть и грамотный, а под плети попал. А не знал бы грамоты, так все бы и обошлось. Мамаша дура его выучила, сучка валийская. Все Библию читала, мушкет не чистил. Вот и сдох под плетью. А я так скажу, туда ему и дорога. Не солдатское это дело книжки читать. Вредно для глаз, слепнешь от книжек-то». Не умолкал Хейксвилл даже ночью. Просыпаясь, Шарп слышал, как он негромко разговаривает с тигром, а однажды зверь даже остановился послушать. «А ты не такой уж плохой котик, а?» — ворковал сержант. «Совсем один, да? Точь-в-точь, точь, как я!» Он протянул осторожно руку между прутьями и дотронулся до полосатого бока. Ответом было негромкое ворчание. «Ну ты не ворчи, а не то как выдеру глаза! Как тогда будешь мышей ловить, а?» «Слепой, котяра! Кому ты такой будешь нужен? Так-то вот. Ложись, когда отдохни. Вот так. Не больно?» И Хейксвилл с невиданной нежностью почесал тигру бок. Больше всего Шарпа удивило, что зверь послушно устроился на полу возле камеры Хейксвилла. «Проснулся, а, Шарпи?» — свою громадную кошку, спросил сержант. «Знаю, не спишь. Чувствую, мне и смотреть не надо». «Так что случилось с нашей крошкой, миссис Бикерстаф? Расскажи ей, парень. Досталась она этим черных дикарям, а? Уж лучше б передо мной юбку задрала». «Смирно!» — добавил он, обращаясь уже к тигру. Шарп молчал, притворяясь спящим, но Хейксвилл, как будто действительно чувствовал его внимание. «Так что, Шарпи, заделался офицерским любимчиком? Думаешь, научиться читать и станешь таким, как они?» «Этого ты хочешь?» «Нет, парень, пользы тебе от чтения не будет никакой. Офицеры в армии есть хорошие, а есть плохие. Хорошие с рванью вроде тебя не якшаются, руки об таких не морают, Знают, что для этих дел есть сержанты. А вот другие любят всюду свой нос совать, как молодой мистер Фиджеральд Во все влезал. И что? Отправился прямиком к чертям, где ему самое место. А почему...» «Да потому что сержантов ни во что не ставил, не имел к ним уважения, выскочка ирландская. И твой мистер Лоуфорд такой же. Не будет из него толку. Не будет!» Полковник застонал во сне, и Хейксвилл моментально притих. С каждым днем Макандлис становилось все хуже. Лихорадка не проходила. И все же он старался не жаловаться. Шарп поднес ему котелок с водой. «Выпьете, сэр». «Спасибо, Шарп. Спасибо». Сделав глоток, полковник прислонился спиной к каменной стене. В прошлом месяце был дождь. Не слишком сильный, но камеры все равно затопило. И затопило не дождевой водой, а дерьмом. Вот бы выбраться отсюда до Муссона. Думаете, шансы есть, сэр? Все зависит от того, возьмем мы город или нет. Возьмем, сэр. Полковник улыбнулся. Ему нравилась спокойная уверенность рядового. — Только вот типу может убить нас еще до штурма. Он помолчал, потом покачал головой. — Хотелось бы мне понять этого типу. — А что его понимать, сэр? Злобный ублюдок, вот и все. — Нет, он не таков. вообще этот типу неплохой правитель. Получше, пожалуй, некоторых европейских монархов. По крайней мере, для Мансура он сделал немало хорошего. Государство при нем богатеет, несправедливости меньше, чем в других индийских землях. К другим религиям он терпим. Хотя христианы преследовал. Шотландец поежился. Даже сохранил жизнь Радже и его семье. И пусть они живут бедно, но все же живут. А от наших христианских монархов такого милосердия ждать трудно. Большинство узурпаторов, придя к власти, убивают прежних правителей, но только не Типу. Конечно, я осуждаю его за то, что он сделал с несчастными пленниками, а, вероятно, некоторая доля жестокости — обязательное качество любого государя. В целом, исходя из стандартов нашей собственной монархии, я бы поставил ему высокую отметку. — Тогда какого же черта мы с ним воюем? — полковник усмехнулся. — Потому что мы хотим быть здесь, а он этого не хочет, как два пса в одной конуре. Если типу выбьет нас из Майсура, то призовет на помощь французов. И тогда британцам придется попрощаться с Индией. А вместе с ней мы потеряем и всю восточную торговлю. Вот в чем все дело. В торговле. Вот из-за чего мы здесь деремся: Из-за торговли, Шарп состроил Гримасу. Странно как-то, сэр, воевать из-за такого пустяка. Странно? удивился Маккандлис. Ничего подобного. Без торговли нет богатства, а без богатства не может быть приличного общества. Без торговли рядовой мы были бы животными, копающимися в грязи. Ради торговли стоит воевать, хотя, видит Бог, мы так и не научились ценить тех, кто ею занимается. Мы чествуем королей, великих людей. Восхищаемся аристократами, аплодируем актерам, осыпаем золотом художников. А иногда вознаграждаем даже солдат, но презираем купцов. Почему? Ведь это их купцов, богатство крутит все колеса мира. Оно приводит в движение ткацкие станки, оно заставляет падать молоты строит флоты, прокладывает дороги, кует железо, выращивает пшеницу и печет хлеб, возводит церкви, дома и дворцы. Без Бога и торговли не было бы ничего. — Мне, сэр, торговля ничего хорошего не дала, — рассмеялся Шарп. — Неужели? — полковник улыбнулся. — А за что, по-вашему, стоит драться? — За друзей, сэр, за собственную гордость. Мы должны показать, что лучше их. — Ага, за короля, за свою страну. — С королем, сэр, я не знаком. Ни разу его не видел. — Смотреть особенно не на что. Но человек, он вполне достойный, когда не сумасшедший. макандлис взглянул на Хейксвилла. «А он? Сумасшедший?» «Думаю, что да, сэр». «Бедняга. Он еще и злой». Добавил тихо, чтобы его не слышал Хейксвилл Шарп. «Наказать человека для него радость. Ворует, врет, насилует, убивает». «А вы ничего такого не делали?» «Никогда не насиловал, сэр. А что касательно остального, то только по необходимости». «Будем молиться». «Чтобы такой необходимости больше не возникало», — с чувством проговорил полковник и, свернувшись у стены, попытался уснуть. Первые лучи солнца прокрались в темницу. В небе мелькнули летучие мыши, но скоро исчезли и они. А потом, как говорили пушкари, прокашлялось первое орудие. Обе воюющие стороны просыпались. Война продолжалась. Первое ядро улетело в сторону низкой глиняной стены, прикрывавшей разрыв бруствера и удерживавшей воду в проходившем за ней рву. Стена была толстая, и снаряд, ударивший в нее уже на излете и в самое основание, всего лишь стряхнул осевшую на трещинах пыль. Вслед за первым, одно за другим просыпались и прокашливались остальные осадные орудия. Стволы пушек еще не прогрелись, а потому и выстрелы получались вялые, ядра едва долетали до цели. С городских стен противнику ответили несколько мелких пушек. Большие орудия типу скрывал, приберегая их для штурма. А пушкарям разрешал попрактиковаться с маленькими, некоторые из которых стреляли чуть ли не горошинами. Осаждающим такой огонь никакого вреда причинить не мог, но даже звук канонады вселял в горожан уверенность в том, что они сопротивляются. В то утро британцы били на первый взгляд кто куда — Огонь вели все батареи, но огонь был совершенно не скоординирован. Одни выбрали своей целью «Гласис», другие полили по башням. Примерно через час после рассвета британская артиллерия умолкла, и городская тут же последовала ее примеру. Полковник Гуден, наблюдавший за вражескими позициями через подзорную трубу с западной стены, хорошо видел возившихся у хобота лафета пушкарей-сипаев – Француз не сомневался, что крупные орудия противника уже наведены на выбранный для прорыва участок стены. Стволы прогрелись, так что вскоре следовало ожидать начала решающего удара. Он видел, как напрягаются артиллеристы, но не видел самой пушки, потому что амбразуру прикрывали наполненные землей плетеные корзины. Гуден молился за то, чтобы британцы клюнули на подброшенную типу наживку и сосредоточились на самом слабом участке стены». Полковник навел трубу на ближайшую батарею, расположенную в 400 ярдах от стены. Артиллеристы разделись по пояс, температура приближалась к 32 градусам по Цельсию, влажность не давала дышать, а людям приходилось обращаться с очень тяжелым орудием. 18-фунтовая пушка весила около 12 тонн, и вся эта масса горячего металла при каждом выстреле отбрасывалась назад, людям всякий раз приходилось заново вытягивать ее на позицию. Вылетавший из пушки снаряд имел в поперечине чуть больше пяти дюймов, и промежуток между выстрелами составлял две минуты. Шпионы типу уже сообщили, что в распоряжении генерала Харриса есть 37 таких тяжелых орудий и еще два большего калибра, стреляющие 24-фунтовыми снарядами. Гуден произвел несложный подсчет — Получалось, что каждую минуту на городскую стену обрушивалось бы 350 фунтов летящего с огромной скоростью металла. И это без учета огневой мощи десятка гаубиц и нескольких дюжин 12-фунтовых орудий, которые могли бы обстреливать стену по обе стороны от выбранного генералом Харрисом места. Гуден знал, что решающий момент приближается, и первый же выстрел покажет, удалась или нет уловка типу. Ожидание, казалось, длилось целую вечность, и, наконец, одна из батарей демаскировала орудие, и металлическая громадина выбросила из жерла язык дыма длиной в 50 ярдов. Звук долетел через полсекунды, но Гуден уже знал, куда попадет ядро. Британцы заглотили наживку. Их путь вел в западню. Открыли огонь и остальные осадные орудия. На мгновение громовой раскат заполнил небо вместе со стаями встревоженных птиц. Промчавшись над выжженной равниной и рекой, снаряды ударили в забральную стену, соединявшую два участка гласиса. Стена продержалась 10 минут, после чего 18-фунтовое ядро пробило ее на вылет, и вода из внутреннего рва устремилась в кавере. Сначала это был тонкий чистый ручеек, но потом, не выдержавшее давление, глина рассыпалась, стена рухнула, и к реке ринулся уже неудержимый мутный поток. Обстрел прекратился, но ненадолго, ровно настолько, чтобы артиллеристы взяли прицел повыше и приступили к бомбардировке открывшегося после падения стены «Бастиона». Орудия били по основанию, и каждое попадание отдавалось дрожью во всех древних укреплениях, и каждое ядро выбивало из нее несколько кирпичей. Текла вода, снаряды упрямо молотили по цели, и взмокшие пушкари трудились без остановки. Пушки били весь день, и весь день стонала старая стена. Артиллеристы целили в основание, чтобы при обрушении получилась горка мусора, по которой идущие на штурм солдаты могли бы подняться к бреше. К ночи стена еще стояла, хотя у основания ее уже появилась глубокая выбоина. Ночью британцы стреляли немного и только картечью, чтобы не дать осажденным заложить каверну. Но в темноте удержать прицел трудно, и снаряды уходили в сторону. А утром взявшие в руки подзорные трубы британцы обнаружили, что выбоину заткнули заполненными землей плетеными габионами и вязанками хвороста. Пара пущенных в цель снарядов разметала дерево и землю, после чего артиллерия методично продолжила начатое накануне. Пространство между Акведуком и рекой затянул туман порохового дыма, и уже в полдень крики британцев возвестили о полном падении стены. Она рассыпалась медленно, взметнув облако пыли столь густое, что поначалу оценить степень повреждений не представлялось возможным. Но потом налетевший ветерок рассеял пыль, разогнал дым, и все смогли увидеть брешь. Во штукатуренной стене зияло отверстие в 20 ярдов шириной, заполненное грудой мусора, по которой человек, не обремененный ничем, кроме мушкета, штыка и патронташа, мог бы вскарабкаться без особых затруднений. И все же орудия не умолкали. Теперь артиллеристы старались уменьшить уклон образовавшейся преграды, Несколько ядер срикошетили во внутреннюю стену, и Гуден даже испугался, уж не собираются ли британцы проделать бреши в ней. Но Пушкари быстро рассеяли его опасения, установив прицел пониже и частично перенеся огонь на выступающие участки по обе стороны от проема. В полумиле от Гудена, на другом берегу реки, генералы Харрис и Берд рассматривали брешь в подзорные трубы. Лишь теперь у них появилась возможность лично увидеть новую внутреннюю стену. «Не такая уж она и высокая», — прокомментировал Харрис. «Будем надеяться, что ее не закончили», — проворчал Берт. «Я все же считаю, что для начала лучше захватить внешнюю», — решил Харрис. Берт, повернувшись с опаской, посмотрел на вытянувшиеся вдоль западного края неба низкие тяжелые облака. Не предвещают ли они дождя? «Можно все сделать нынче же вечером, сэр». Шотландец не забыл 44 месяца, проведенные в тюрьме типу, и жаждал мести. И еще он горел желанием поскорее завершить дело. Харрис опустил трубу. «Завтра», — твердо проговорил он и почесал под париком. «Спешка, риск. Сделаем все как надо. Завтра». В ту же ночь с полдесятка британских офицеров выбрались из траншей с маленькими белыми флажками на коротких бамбуковых шестах. В просветах затянувших небо жидких облаков мелькала луна, и офицеры, стараясь держаться в тени, отыскивали самые глубокие и опасные места реки и отмечали мелководье флажками. Всю ночь по длинным траншеем подтягивались к передовой штурмовые части – Харрис намеревался нанести сокрушительный удар, бросив на штурм крупные силы. Под командованием Берда были две колонны, половина британцев и половина сипаев, составленные из отборных солдат элитных фланговых рот. Шесть тысяч человек. Одни гренадеры, самые высокие и сильные, другие невысокие, но самые сообразительные и ловкие. И с ними самые лучшие из сипаев. Приданные им саперы должны были нести фашины, заполнять рвы, которые могли ожидать атакующих за брешью, и бамбуковые лестницы, чтобы взбираться на стену. За ними пойдут добровольцы-пушкари, задачу которых входило попасть на укрепление и повернуть пушки-типу против защитников внутренней стены. Впереди колон две группы отчаянной надежды, состоящие только из добровольцев, каждая под командой сержанта которым было обещано производство в офицеры. Если повезет остаться в живых. Обе группы несли британские флаги, и именно знаменосцам предстояло первыми подняться на стену. Обе группы имели задание не задерживаться между стенами, а подняться на внешнюю и продолжить бой уже на стене, продвигаясь в двух направлениях, на север и юг, чтобы взять Серенгопотам в кольцо. «Видит Бог», — сказал за ужином Харрис, — Я сделал все, что мог. — Что-нибудь еще осталось, Берт? — Нет, сэр, все готово. Шотландец постарался ответить бодро, но его жизнерадостность никого не обманула. За столом царило напряжение, снять которое не удалось и попыткой придать ужину оттенок праздника. Стол застелили льняной скатертью, зажгли лучшие спермацетовые свечи, горевшие ровным чистым пламенем, А повар даже зарезал двух последних кур на смену надоевшей говядине. И все же никто из офицеров не демонстрировал отменного аппетита или желания поговорить. Командующий хайдарабадской армией Мейер Аллум делал все возможное, чтобы приободрить союзников, но на его реплики реагировал только лишь один Уэлсли. Полковник Гент, который, помимо исполнения обязанностей главного инженера, занимался еще и тем, что собирал поступавшую из города информацию, налил себе вина. Вино, проделавшее долгий путь из Европы в Индию, а потом странствовавшее по стране в не самых благоприятных для тонкого напитка условиях, изрядно прокисло. «Есть слушок», — сказал он, когда возникшая в унылом разговоре пауза затянулась сверх всякой меры — что Типу заложил мину. «Такие слухи возникают постоянно», — коротко ответил Берт. «Могли бы сказать и раньше», — с легкой укоризной заметил Харрис. «Я и сам услышал об этом только сегодня», — объяснил Гент. «К нам перешел один из их кавалеристов. Конечно, не исключено, что парень все сочинил. Или, может быть, его прислал Типу припугнуть, выиграть время». «Обычный прием». Он замолчал, вертя в пальцах стеклянную солонку. Из-за высокой влажности соль слиплась и покрылась коркой, и полковник постучал по ней серебряной ложечкой, выполнявшей в данном случае ту же роль, что и долбящий стену снаряд. Впрочем, мне показалось, он знает, о чем говорит. Утверждает, что заряд очень мощный. Берд недовольно поморщился. «Если так, то они подорвут ее в самом начале штурма». — Потому мы посылаем вперед отчаянную надежду. Их дело умирать. Заявление прозвучало чересчур жестоко, но ничего другого, чтобы заставить Гента замолчать, генерал не придумал. Где-то далеко лениво заворочался гром. Сидящие за столом офицеры невольно замерли, ожидая, что по палатке вот-вот застучит дождь. — Я потому беспокоюсь, — продолжил Гент после напряженной паузы, — что если мину взорвут, когда мы будем на стене, и если заряд действительно достаточно мощный, то нас запросто с нее снесет. Он решительно атаковал слипшуюся соль. — Чуть ли не в реку. — Будем надеяться, что все это только слухи, — твердо сказал Харрис, давая понять, что пессимизм накануне штурма неуместен. «Полковник Уэлсли, еще стаканчик?» Уэлсли покачал головой. «Спасибо, сэр. С меня достаточно». Взгляд его упал на сидящего напротив соперника, и он вдруг добавил. «Впрочем, сэр, я, пожалуй, приму ваше предложение и выпью за успех генерала Барда». Шотландец, недовольство которого юным полковником за последние дни только усилилось, заставил себя благосклонно кивнуть. — Весьма признателен, Уэлсли, весьма признателен. Генерал Харрис благодарно посмотрел на полковника. Откровенная неприязнь, сразу возникшая между его заместителями и усилившаяся после принятого им решения назначить губернатором Майсура именно Уэлсли, порождала немало проблем. Он прекрасно понимал, что Берд чувствует себя обойденным, однако же явное пренебрежение генерала к местным традициям и ненависть ко всему индийскому исключали его из числа претендентов на высокий пост. Британии нужен дружеский Майсур, и Уэлсли представлялся Харрису достаточно тактичным и осторожным человеком, чтобы не настроить местное население против себя и представляемой им страны. «Вы молодец, Уэлсли» сказал командующий, когда все выпили. Так и надо. Завтра в это время, мечтательно произнес мейер аллум, мы будем ужинать во дворце Типу, пить из его серебра и есть из его золота. Надеюсь на это и молюсь. Харрис сдвинул парик, а еще молюсь о том, чтобы все обошлось без больших потерь. Ужин закончили трезвыми. Харрис пожелал всем спокойной ночи, а потом, выйдя из палатки, долго смотрел на посеребренные луной стены города. Побеленные укрепления призрачно мерцали, словно маняк себе. Вот только что ждало за ними. Генерал вернулся в палатку и лег спать, но сон часто прерывался, и, просыпаясь, он ловил себя на том, что не только думает о победе, сколько ищет оправдания возможному поражению». Берд тоже лег не сразу. Залив в себя изрядную долю виски, он завалился на кровать, не раздеваясь, и забылся беспокойным сном. Уэлсли спал хорошо. Солдаты в траншеях вообще не спали. Сигнальные трубы прозвучали с расцветом. Тучи на западе сбились плотнее и потемнели, но дождя не было, и уже первые лучи солнца очистили небо над городом от появившихся легких перистых облаков. Приготовившиеся к штурму войска сидели в траншеях, чтобы их не было видно со стен Серенгопотама. На реке белели расставленные ночью флажки. Артиллеристы продолжали бить по стенам, стараясь расширить брешь или хотя бы просто помешать защитникам города прикрыть ее и выставить на склоне какие-то препятствия. Нетронутые огнем укрепления сияли на солнце, тогда как проем казался красно-коричневым шрамом на фоне длинной городской стены. Типу провел ночь в небольшом караульном помещении на северной стене. Ожидая утренней атаки, он проснулся рано и приказал привести в полную готовность размещенные на стенах войска, но никакого штурма не последовало. И когда солнце поднялось повыше, султан позволил отпустить часть солдат в казармы, а сам отправился во внутренний дворец. От притихших улиц веяло тревожным ожиданием. Беспокойство не покидало и его самого. Во сне он видел обезьян, а видеть обезьян — дурной знак. Настроение не улучшилось и после консультации с предсказателями, наблюдавшими за кипящим маслом. День не сулил ничего хорошего. Но судьба особо покладистая, и Типу попытался исправить положение раздачи подарков. Индусский священник получил слона, мешок масличного семени и кошелек с золотом — Сопровождавших священника Браминов подарили валом, козой, двумя быками и гадальным котлом. После этого Типу вымыл руки и надел смоченный в священном фонтане боевой шлем, делавший того, кто его носит, неуязвимым в сражении. На правой руке у него был серебряный амулет со стихами из Корана. Слуга приколол к плюмажу шлема огромный рубин. Султан повесил на пояс саблю с золотой рукоятью и вернулся на западную стену. Все оставалось по-прежнему. Британские орудия продолжали бить по груди щебня, но солдат видно не было, и единственными указателями на близкий штурм оставались белые флажки на реке. «Им нужен еще один день, чтобы расширить брешь», — высказал мнение один из офицеров. Полковник Гуден покачал головой. «Штурм будет сегодня», — типу кивнул. Он стоял чуть севернее пролома, рассматривая вражеские позиции через подзорную трубу. Снаряды ложились в опасной близости, и адъютанты неоднократно пытались убедить султана перейти на более безопасное место. Но он не тронулся даже тогда, когда белую холщовую тунику забрызгало осколками в разбитого камня. «Сегодня они ударили бы на рассвете», — вынес свой вердикт султан. «Это уловка», — возразил Гуден. «Они хотят, чтобы мы так думали, хотят усыпить нашу бдительность. Штурм будет сегодня. Британцы не дадут нам еще одной ночи. К тому же они уже расставили флажки на реке». Типу отступил от края парапета. Неужели удача изменила ему? Он сделал дары врагам Аллаха в надежде, что небеса в ответ даруют ему победу, но тревога не улеглась. Он бы предпочел, чтобы противник отложил наступление еще на день. Тогда можно было бы еще раз посоветоваться с предсказателями. Но, кажется, Аллах распорядился иначе. «И почему он должен полагать, что победа не придет сегодня?» «Будем мы сходить из того, что они начнут сегодня». «Всех на стены!» — приказал Типу. «Теперь на стене не было свободного места». Одна рота мусульман выразила желание встретить врага первой, и смельчаки, вооруженные саблями, пистолетами и мушкетами, уже укрылись в проломе за груды щебня. Они шли на верную смерть, если не от рук противника, то от взрыва, но твердо верили в то, что место в раю им уже обеспечено, а потому не испытывали ни малейшего страха. Пушкари встали к скрытым от противника орудиям, чтобы ударить по наступающим с флангов. Ракетчики приготовили свое оружие. Лучшие части заняли позиции по обе стороны от бреши. Их задачей было не дать британцам подняться, заставить их сосредоточиться в пространстве между внешней и внутренней стенами. «Пусть приходят», — молил Аллах Типу, — «но только пусть сгрудятся внизу». Султан уже решил, что возглавит войска на северном участке, отдав южный батальон у Гудена. Сам же полковник имел задание первостепенной важности — подорвать мину. Огромной мощности заряд был обложен камнями и деревом с таким расчетом, чтобы вся сила взрыва пришлась на пространство между стенами. Ведя наблюдение сверху, Гуден должен был в нужный момент подать сигнал сержанту Ротье, а тот поджечь запал. Ротье и запал охраняли два лучших солдата батальона Гудена и шесть джетти-султана. Снова и снова Типу убеждал себя, что все возможное сделано, все меры приняты. Город приготовился к отражению штурма, султан в преддверии победы над неверными украсил себя драгоценностями и предался в руки всемогущего Аллаха. Оставалось только ждать. Солнце, взбираясь все выше и выше, превращалось в палящий белый круг на индийском небе, в котором парили на распростертых крыльях стервятники. Британские орудия не умолкали. Несколько стариков-мусульман молились в мечети, индусы взывали к своим богам, и только женщины не молились. Женщины готовились по-своему. Надевали тряпье и лохмотья, посыпали одежду пылью и пачкали лица грязью, чтобы, если враг ворвется в Серенгопотам, не привлекать к себе ненужного внимания. Наступил полдень. Город изнывал от жары. Орудийный огонь стал реже, эхо каждого выстрела глухо отскакивало от стен, осыпались кирпичи, в воздух поднималось облачко пыли, и наступила тишина. Солдаты Типу затаились на стенах, а другие по ту сторону реки млели от духоты в траншеях, ожидая приказа. Расстелив коврик и, обратившись лицом к врагу, Типу опустился на колени и склонился в молитве. Он молил о том, чтобы расчеты полковника Гудена оказались ошибочными, чтобы враг дал ему еще один день, и чтобы, проснувшись на следующее утро, он получил с небес другое, обещающее победу, послание. Он раздал дары, но не принес жертву. Типу приберегал эту жертву для того, чтобы отметить ею победу, но, возможно, победа приходит лишь к тем, кто готов всем пожертвовать ради нее». — Удачу можно умилостивить, а смерть способна изменить самый неблагоприятный расклад. Он сделал последний поклон, прикоснувшись лбом к плетеному коврику, и поднялся, уже зная, что должно делать. — Пошли трех джетти, — сказал типу-адъютанту, — и пусть приведут пленных британцев. — Всех, Ваше Величество? — Кроме сержанта, того, который дергается. Пусть джетти приведут остальных». Победа требовала еще одной кровавой жертвы, и кровь должна пролиться прежде, чем кавери потемнеет от нее».